Глава 6. Духи Ямантау. Все тайное становится явным. Не стало исключениеми цели их путешествия. Ямантау, Ямантау, Ямантау. И вся слух по колонне. Данилов мог бы много рассказать об этой горе, но все это были досужи сплетни. В России было не так много любителей конспирологии, как в США, но они были. Александр как раз из таких. Ну что же он, перечитавший гору информации о тайнах и заговорах, знал о Ямантау. Во-первых, это самая высокая гора Южноуральского массива с высотой 1640 метров. Ближайший город Межгорье. До того, как стать Межгорьем, он был поселком Татлы со станции юша В 1979 году стал Уфой 105, потом Белорецком 16. Видимо, чтобы враги головы поломали. Точно неизвестно, кто запустил слух, что там под землей расположен город, рассчитанный на проживание не то 60 не то 300 тысяч человек. Но мир про военный комплекс на Южном Урале заговорил после статьи в Нью-Йорк Таймс 16 апреля 1996 -го года. И здорово струхнул тогда этот цивилизованный мир. Особенно из-за того, что купленность с потрохами России Ямантау был единственным белым пятном, о котором ничего не удавалось узнать. С 2009 года его схемами интересовались небезызвестные Викиликс Джулиана Асенджа, и они несколько лет подряд включались в список самых востребованных утечек, но так и не утекли. Попади Данила в такую экспедицию раньше всю дорогу бы чувствовал томление от перспективы прикоснуться к одной из главных тайн цивилизации – Но теперь слишком многое в нем выгорело. И все же он чувствовал, что должен быть там и увидеть это своими глазами. Узнать, насколько миф соответствует реальности. Трасса Челябинску чуть не добила их, явив такую же картину, как ее сестра-близнец в Азии. Было что-то жуткое в этом затишье на крупной многорядной трассе, соединявшей крупные города Омский, Шим, Курган, Челябинск, Миас, Златоуст. Нет, несколько раз им попадались двигающиеся навстречу отдельные машины и целые караваны. Но если учесть, что раньше общее население регионов, через которое они проехали, составляло больше 10 миллионов, это было каплей в море и наводило на нехорошие мысли. Прежде чем они свернули в Белорецк, была всего одна стычка, о которой Данилов узнал потом из скудных рассказов товарищей. Это случилось, когда на привале кто-то из разведчиков увидел на грунте рядом с придорожным кафе несколько свежих окурков и отпечатков сапог. Вскоре обнаружились и следы шин, уходящий в лес. И это вполне могло быть ловушкой, поэтому двигались по следу с осторожностью. Преодолев километров 5 дозор вышел на группировку из 10 человек, которая пряталась в лесополосе рядом с шоссе, и явно не для сбора грибов потому что все были с автоматами на перевес и занимали место, с которого хорошо просматривался лежащий впереди участок дороги. Обнаружились рядом и их средства передвижения – трехколесные мотоциклы. Разведчики сумели приблизиться к ним скрытно и взять в клещи. Хорошие люди по лесам не прячутся, поэтому не тратя время на сентименты, разведгруппа расстреляла засаду почти в упор, что позволило обойтись без потерь и раненых со своей стороны. Четверо успели бросить оружие, но только двоих это спасло в горячий бой. На исламистов, о которых все бойцы судачили с тех пор, как покинули колхоз, эти сопляки не тянули. Демьянов сам распорядился, чтобы обоих пленных оставили в живых, хотя Александр не совсем понимал зачем. 2 октября 2020 года они прибыли в Межгорье. Рано утром, как узнал Данилов, в город вошли разведчики. По пыльным нехоженным улицам пронеслись два уаза. Они провели тщательный осмотр местности и только потом двинулись в центр. А вокруг все было пусто, мертво. Но не было даже собак, и, пожалуй, неспроста. Радиометр, с которым разведчики сверялись, как с часами, бил тревогу. Они еще пару дней назад перешли на высшую степень радиационной защиты, и теперь им приходилось дышать через фильтры, Что тоже не добавляло комфорта. Хорошо еще, что не было жарко. На улицах им попали совсем немного мертвых тел. Погибшие еще в первый день и никем не потревожены, в лохмотьях летней одежды. Все были без внешних повреждений и выглядели так, будто смерть застигла их мгновенно. Остальные такие оставались в домах. По мере движения на восток, местность вокруг становилась все более бедной жизнью. Не было четко прочерченной границы, просто постепенно исчезала трава, даже пожухлая. Та буракаша, которая была у них под ногами, оказалась травостоем, оставшимся с довоенного августа, на месте которого этим летом уже ничего не выросло. Дорога медленно шла в гору. Из машины вышли как раз рядом с дорожным знаком, извещавшим о том, что они приближаются к границам населенного пункта. До боли в груди, до пощипывания в уголках глаз. На первый взгляд это был такой же депрессивный шахтерский моногород, как его родной Прокопьевск. Панельные дома на фоне уходящих за горизонт холмов. Разве что здесь не уголь копали, а рыли бездонное подземелье. Да еще по-стороннему в Межгорье было не так-то просто попасть. Еще Данилов вспомнил Припять, мертворожденный город атомщиков рядом с Чернобыльской АЭС, который обрел свою вторую жизнь в качестве постапокалиптического фетиша. Неужели здесь есть что-то, что может им пригодиться? Несколько крупных магазинов, современный спорткомплекс и аллей ныне засохших тополей оживить его не могли. Как вы думаете, это действительно нора для нашей дорогой элиты? А ты считаешь, в Кремле сидели дураки? А кто тебе сказал, что тех, кого мы видели на экране, И есть первые лица. Может, страной давно правил совет неизвестных отцов. Ты не Бориса Рабиновича имеешь в виду? И его тоже. Это давно уже было бы все этим, сомнился Данила. Столько людей, хоть один выложил бы информацию. Да я не про свет, блин, а про гуру. И если ты такой раздолбай, то не надо думать, что все такие. Хмуро посмотрел на него Петрович. Мы вот в интернете не сидели, поважнее дела были. Да и речь шла бы о государственной измене. «Изменить государство это ведь не жене. Удовольствия мало, а риск огромен». «Это смотря какая жена!» — хохотнул Призик. «С иной чем связываться, так лучше шпиону все военные секреты сдать». «Если бы это был бы город для элиты в широком смысле», — упрямо твердил Саша. «То есть и генералов, и банкиров, и министров, и их деток уже давно было бы снято на камеру и выложено в интернет». А если подолитый понимать 9-12 высших должностных лиц государства, то они смертники в случае внезапной атаки. Не будет же круглый год торчать на Урале от того, что в Вашингтоне чихнули. А если атака застанет в Москве, то, считай ты, труп. Метро-2 за 2000 километров не дотянуть. Почему не дотянуть? Вступил в спор Презик. Если начали строить еще при Сталине, то могли хоть от Питера дотянуть. Тогда умели стимулировать на рекорды. Да не город, это подземный завод. Чтобы даже после тотального удара можно было ракеты штамповать. Я читал в сети. Сети, конечно, источник авторитетных, хмыкнул Дэн. Ага, а всех смежников тоже спрятать. На одном булаву полтысячи предприятий работало. Причем на поверхности умудрились напортачить так, что падала, зараза. Ребят, я вас огорчу. Вступил в разговор до этого молчавший проводник, один из тридцати выживших обитателей города. «Нету никакого убежища в Ямантау. Шарахнули со страху америкосы по бесполезной каменюке. Все там продано и разворовано. А сам объект? Шахта урановая, отсюда и секретность. А охрана против старателей по металлу. Я там служил во внешнем коридоре недолго. В 2000 правда немного оживилось». Даже в выходные с самого утра через КПП к горе проезжало минимум 50 машин. Типовые автобусы и Уралы. Наверное, шахту расконсервировали, вот и начали возить рабочих и материалы. А дорога там хорошая, бетонка. И железнодорожная линия. Но той уже нету, огорошил их проводник. Половину разобрали, другую просто засыпали. Даже рельсы и столбы увезли. А сам город на наладом дышал. Выводы? Как обычно у нас в России, долго запрягаем и никуда не едем. «А щебень-то? Настоящий гранит!» – произнес друг Петрович. Вскоре подъем закончился, и глазам предстал Исполинский конус горы. Дорога от района Солнечной до бывшего горно-обогатительного комбината оказалась на редкость ровной, без единой ямки. Но за пару километров до него неожиданно оборвалась.